Глава шестнадцатая. Йозги первой выбежала из квартиры, оттолкнув от Маджу. Тот, прижавшись к стене, стоял, молчал и напряжённо смотрел на неподвижное тело старика, потом медленно повернулся и поплёлся вслед за выскочившей из комнаты девушкой. Дверь за собой прикрыл, чтобы случайный прохожий не заподозрил неладные и не поднялся разведать обстановку. Йозги добежала до противоположной стороны дороги. Промчалась вверх по улице, пересекавшей её. Вскочила на брошенный у обочины велосипед и изо всех сил крутанула педали. В шоке она проехала метров сто, потом пришла в себя и вспомнила, что оставила от Маджу. Она развернулась так же резко, нарушая, и без того хаотичное движение автомобилей рванула обратно. Всё это произошло так быстро, что от Маджа только вышла за угла рыбного магазина в квартире, над которым Ёзге 10 минут назад оставила труп. Ну или полутруп старика. «Садись!» крикнула от Маджа девушка. «Нам нужно убираться отсюда». Молодой человек медленно влез на багажник. Он не поднимал головы и на Йозге не смотрел. Его плечи были опущены, руки болтались, словно он ими не управлял. «Держись, валим отсюда, нам нужно найти обменник», прокричала девушка через плечо и надавила на педали. Йозге решила двигаться в другую сторону, противоположную той, по которой они приехали. Если их начнут искать, то будет меньше шансов, что случайные свидетели припомнят необычную пару на велосипеде, где девушка ворочила рулём и педалями, а юноша сидел на багажнике сзади, понурив голову. Они действительно нашли пункт обмена валюты, недалеко, в километрах в 3 от места совершённого преступления. Девушка остановилась и указала рукой на небольшое окошко, встроенное в стройный ряд торговых лавок. Отмаджа ничего не отвечал. Он молча слез с велосипеда и покорно зашагал вслед за своей подругой. Заговорил только тогда, когда пара подошла к окошку кассы в плотную. Её зги залезла в карман, чтобы достать деньги. "Постой", остановил её молодой человек. "Ты не думаешь, что менять доллары так близко к рыбному магазину не годится? Если нас ищут, то обшарят в поисках всё округу". Девушка мимолётно посмотрела на него и вернулась к деньгам, размышляя, сколько купюр отсчитать. "Ты меня слышишь?", переспросил от Маджа. "Да", бросила она. "Мы немного поменяем, остальное где-нибудь дальше". Ёзги отсчитала три сотниных бумажки, потом одну вернула обратно, сунула деньги в карман левой рукой и одновременно правой в лоток кассира. Тот не был внимателен к посетителям, больше его интересовали купюры. Он рассмотрел их под ультрафиолетом первого детектора, потом пристально разглядывал под другим. Наконец, молча простучал цифры на калькуляторе и поднёс к стеклу, отделявшему кассу от клиентов. На маленьком экране значилась сумма меньше, чем Ёзги ожидала. Она злобно указала на табло с курсами валют. Кассир что-то ответил. «Это цена, если ты меняешь тысячу. Если меньше, меньше и курс», перевел Атмаджа. «Окей», — недовольно пробурчала Йозге сквозь зубы то ли кассиру, то ли юноше. Забрав деньги, они вернулись к велосипеду. Атмаджа снова сказал, что им нужно двигаться дальше, неважно куда, важно расстояние. Йозге взяла велосипед за руль и быстрым шагом направилась в глубину улицы. Юноша, подпрыгивая, двигался следом. Наконец она остановилась на углу небольшого двухэтажного длинного здания. Вдоль него от края до края под солнцезащитными зонтами располагались столики. Сидели люди, в основном туристы. Никому ни до кого не было дела. Пойдём съедим чего-нибудь, сказала девушка. Меня всё выворачивает от голода. Она прошла вперёд, выбрала пустой столик, села на стул и опустила голову на столешницу. От маджа молча сел напротив. Меня тошнит, повторила она. Это не от голода, тихо сказал юноша. Ёсги резко подняла голову и через нос набрала полные лёгкие воздуха, громко выдохнула, подняла руку, чтобы её заметил официант. Когда мужчина в белой рубашке из такого же цвета полотенцем через предплечье направился к ним, девушка попросила от Маджу заказать им по шаурме и снова уткнулась головой в стол. Оба были неподвижны, пока официант к ним не вернулся. Потом Ёсги выпрямилась на стуле и глядя на еду обезумевшими глазами, с жадностью оторвала зубами кусок шаурмы. Отмаджа Всё так же молча сидел, смотрел то на девушку, то на свою бумажную тарелку с завёрнутым в лаваш мясом и горсткой салата. Ты понимаешь, что ты его убила? тихо спросил он. Ёзги жадно кусала, будто не слышала обращённых к ней слов, а наслизывала растекающийся по ладони майонез, со звуком высасывала помидоры из оставшегося куска, держала его обеими руками. Хочешь мой? отмаджа слегка подтолкнул свою тарелку в сторону подруги. Та дожевала остатки еды, вытерла рот тыльной стороной ладони. Тебе нужно побриться, сказала она, сосредоточившись на вытирании ладоней друг о друга и о футболку с шортами. Прости, добавила Йозге, словно разговаривала сама с собой. Она достала из кармана несколько сотенных турецких купюр, положила на стол, попросила заплатить официанту, остальное потратить на бритву и общественный туалет. Нужно помыться, от нас воняет, как от бездомных. А мы и есть бездомные, ответил Атмаджа, скомкав деньги в ладони. Ёзги не обратила внимания на его слова, встала из-за стола. Велела юноше ждать её на этом месте через 2 часа. Когда она уходила от Маджа, зажмурился, то ли от страха, что она не придёт, то ли от ужаса, что она вернётся. Девушка шла по городу, думала над произошедшим. Сейчас Ёзги больше всего хотела, чтобы старик остался жить. Девушка молилась об этом, как умела, всем сердцем. Столько кошмара пронеслось у неё перед глазами за последний месяц, что ей казалось, она живёт во сне, в страшном и нескончаемом. Но пробуждение не наступало. Надеяться на него было бесполезно. Отыскав глазами фотографии мужских голов со стильными стрижками в стеклянных витринах, она направилась в помещение. Парикмахерская была маленькой, на два кресла. Высокие потолки только подчёркивали убогость пространства. Обшарпанные стены, мутные зеркала. Мужчина-парикмахер с рыжим локоном в густых длинных волосах, потёртым в фартуке и потрёпанных сандалях. Она жестами объяснила, что хочет. Через полчаса... Ёзги провела ладонью по ёжику волос, посмотрела своему отражению в глаза, показала барберу большой палец, заставила себя улыбнуться и выразить на лице одобрение. На улице купила бейсболку, самую дешёвую, красного цвета с надписью LA. Она думала о том, чтобы не вернуться. От Маджа местной он найдёт дорогу домой, отыщет способ, чтобы добраться к своему родному городу. А что делать ей? У неё нет паспорта. Она даже не сможет купить себе телефонную карту, чтобы позвонить родным. Но к родным тоже не хотелось. Ёсги не представляла себе, как сможет жить дальше и всё забыть, даже если удастся избежать наказания за старика. Она уже не представляла себя ни женщиной, ни мужчиной. Она была животным, обычным животным, которое борется за своё существование, которому только мешают мысли о человечности и о человеческой жизни. Её мечты месячной давности не просто растворились, оказались настолько нелепыми, что и вспоминать их было невозможно без презрительности к собственной глупости. Аптека, подумала она. Нужно купить таблеток. Продавали ли их здесь без рецепта? Она брела и думала, думала. Мысли накатывали одна на другую, смешивались, взбивались, пеной выбрасывали отчаяние на поверхность. В этой пене её згибарахталось, но казалось, что силы её покидали. Она вспомнила притон, в котором над ней издевались здесь, в этом городе ещё 2 дня назад. На какое-то мгновение ей захотелось туда обратно, вернуться в то время, когда не произошло ещё ничего, что случилось после. Добравшись до аптеки, она долго стояла внутри помещения, ждала, когда старые покупатели его покинут, а новые ещё не придут. Девушка не понимала местных порядков и не хотела привлекать к себе внимания. Наконец-то она осталась один на один с фармацевтом, молодой, невысокой и полноватой турчанкой в белом медицинском халате и с длинными волосами, разбросанными по плечам. Она вопросительно смотрела на Ёзги из-под квадратной роговой оправы очков. Ёзги приблизилась к стойке кассы и жестами попросила карандаш и листок для записи. Получив, она написала название лекарства и протянула его девушке. Та прочитала и что-то спросила. «Ноу, no, нихт, нет рецепта. Донт хэв прескрипшн». Йозги судорожно вспоминала, на каком языке могла бы ещё маломальски объясниться с фармацевтом. Девушка с длинными чёрными волосами за стойкой пожала плечами и развела руки в стороны. Никто ещё не успел войти в помещение. Йозги посмотрела на девушку за кассой и потом резко задрала футболку, обнажив молочные железы. Фармацевт посмотрела на её грудь, наморщила нос и поправила очки, указательным пальцем на переносице. I'm sorry, but I need the prescription from your doctor. Йожки понимала, что ей отказывают. Она закрыла лицо руками и расплакалась, не потому что хотела вызвать жалость, а потому что задыхалась от слёз. Ещё с минуту в помещении никто не заходил. Всё это время фармацевт смотрела на Йожки из-под своей оправы, не мигая, слегка закусив нижнюю губу. Когда вошёл новый посетитель, Ёзги кинулась к выходу. О! окликнула её фармацевт. Когда та повернулась, фармацевт вышла из-за стойки и жестом попросила Ёзги подождать. После ухода посетителя девушка в белом халате набрала чей-то номер на своём сотовом, разговаривала минуты 3, жестикулировала, настаивала на чём-то, потом улыбалась и говорила тонким голосом, как делают маленькие дети, когда выпрашивают сладости. Повесив трубку, она несколько раз произнесла: "О'кей, и wait". Показывая Ёзги, что нужно подождать ещё. Наконец пришёл молодой турок, тоже в белом халате, возможно, из соседней аптеки. Он отдал фармацевту таблетки, заговорил о чём-то, улыбаясь, подержал её пальцы в своей ладони, подмигнул, помахал рукой и скрылся за дверью. Ёзги досталась упаковка таблеток. Она шла и думала, что все остались в выигрыше. Она оказалась с лекарствами, которые нельзя купить без рецепта просто так. Девушка-фармацевт приоткрыла молодому человеку свою светлую заботливую душу в надежде на симпатию с его стороны, а молодой человек получил повод пригласить коллегу на свидание. Только своим выигрышем её сги было недовольна. Она понимала, что всю жизнь её настроение будет зависеть от этих препаратов. Читала, что такой побочный эффект не редкость, надеялась, что её пронесёт. Не пронесло. Она возвращалась обратно к кофейне, у которой оставила отмажу. По пути запивала таблетки из пластиковой бутылки, которую бесплатно прихватила в аптеке. Постепенно настроение входило в нормальное русло. Ёжки уже могла соображать, а не просто фонтанировать эмоциями. Она понимала, что её товарищ по несчастью в ужасе от случившегося, он может не выдержать, сорваться, пойти в полицию. Возможно, это даже будет лучшим вариантом для него. Он ведь станет только свидетелем. А что если Ёзги сейчас придёт в условленное место, а её уже ждут люди в форме? Хуже, если только там будут те другие, от которых ей и от Мадже удалось сбежать. Ещё издалека Ёзги увидела, что столик, за которым они с от Маджей сидели пару часов назад, был занят. Девушка не могла толком разглядеть персонажа на белом пластмассовом стуле. Человек сидел спиной. От зонта падала тень. Подойдя ближе, Ёзги увидела девушку с короткой стрижкой. Сергию её ушах были длинными, и кончиками доставали до лямок сарафана, жёлто-зелёного, канареечного. Ёзги бы такой не надела. Не любила кричащие оттенки. Несколько минут Ёзги стояла поодаль, смотрела на девушку за столиком и по сторонам, в надежде, что её товарищ занял место где-нибудь рядом, но от Маджани появлялся. Тогда Ёзги решила прогуляться между рядов. Она прошла мимо девушки в сарафане и услышала, как её окликнули по имени. Вжав голову в плечи, она медленно развернулась. Девушка за столиком смотрела на нее. «Езги», — сказала она, — «ты обещала вернуться через два часа. Прошло два с половиной». Голос был знакомый. Он принадлежал от Мадже. Но перед Езги сидел кто-то другой. Не красавица! Хотя Езги не могла судить об этом точно. Она плохо разбиралась в женской красоте. Женская красота была для нее красотой конкурирующей. Прищурив глаза, Ёжки пыталась вглядеться в образ, найти знакомые черты. Конечно, она понимала, что перед ней сидел её друг, но это был не он. Совсем гладкое лицо без признаков волос на щеках, стрелки на веках, кровавого цвета помада, подчёркивающая форму губ, и эти длинные серьги. "Садись, что смотришь?" сказала девушка. Ёжки присела на стул, на самый его край, смотрела на человека напротив. Серьезно, вдумчиво, не отводя глаз и слегка надув щеки. «Как тебя теперь называть? Сайжи?» — спросила она, вспомнив имя, которое никогда не забывало, услышав его один раз, в том доме в горах, в Фитхие. Человек, сидевший напротив, смотрел на Йозге, положив ладони на стол, склонившись и перебирая кончики пальцев. «Да», — слегка кивнула она, — «называть меня мужским именем было бы нелепо». «Понимаю», — ответила Йозге. На минуту воцарилось молчание. Товарищи понесчастью как будто снова знакомились, словно став в мгновение неизвестными друг другу, абсолютно чужими. Так чувствовала Ёжки. Но она не понимала, что ощущает Сайжи, если раньше она догадывалась о мыслях своего друга, то теперь они для неё были абсолютно недоступны. "Ты и навсегда стала такой?" наконец задала вопрос Ёжки. "А как же грудь?" "Я не знаю", тихо ответила Сайжи. Нам надо выжить. Ёзги кивнула в ответ, сняла кепку и погладила остриженную голову. Тебе идёт. Обе снова замолчали. Подошёл официант и спросил, не будут ли девушки что-нибудь заказывать. Сайжи перевела вопрос для Ёзги, та предложила выпить кофе. Грустно пошутила, что нужно было бы водки, но сейчас неподходящее время. Когда кофе поставили на стол, Сайжи заговорила: Я думаю, что старика давно нашли. к нему кто-нибудь поднялся из сотрудников магазина, он не мог отлучиться из него надолго. А если нашли живого или мёртвого, значит, уже ищут и нас. Сайжи говорила размеренно, спокойно, словно пыталась донести каждое слово. Если об этом узнали первые люди, которые нас похитили, то полиция нас не спасёт. Её сги опустила глаза. Я не хотела его убивать, Сайжи вздохнула. Возможно, он остался жив, но это уже неважно. И ещё как важно, думала Ёски. Иначе зачем всё это? Зачем нужны были желания и мечты в её жизни? Её борьба за саму себя, за ту, которой она хотела стать, чтобы всё закончилось убийством, пусть даже подонка, хотя для кого-то он точно хороший муж, отец, дед и друг. Кто-то сейчас в горе и недоумевает, за что с их родственником поступили так. Сам старик тоже наверняка чувствовал свою правоту, когда обманул её и Сайджи. Он точно был уверен, что делает мир чище, когда позвал ублюдков, выкравших ёзьги и тогда ещё от маджу. Он, старик, так видел этот мир. Всё, что не попадало в рамки его понимания, он отрицал. Молился своему богу, просил его дать благоденствие для своих родных, благодарил, что сам живёт неплохо, считал себя праведным, грешил в исключительных случаях, как любой человек, который был похож на него. Не похожих людей он боялся, от того ненавидил и как таковых за людей не считал. потому и сделал, что сделал. Но тогда должно быть и возмездие. То ли оправдывалась, то ли спорила сама с собой Ёзги. А кто ты, чтобы принимать решение о возмездии? Может быть, тебе кто-то дал такое право? Нет? Нет. Тогда ты ничем не лучше этого старика, а может и хуже. Но вслух Ёзги ничего не сказала. Она понимала, что об этом бесполезно говорить. Сейчас нужно было принять решение, раскаяться в своём поступке и принести себя в жертву наказанию, цена которого, возможно, жизнь. или остаться с совершенным навсегда, вспоминать об этом каждый последующий день до своей смерти и попытаться выжить. Ёзги помнила, как утром после того, как Атмаджада был для неё тапки у мечети, она сидела на тротуаре и думала, что не станет бороться. Но это было раньше, до убийства, до чьей-то смерти от её руки. Теперь мир изменился. Что мы будем делать? спросила она Сайджи. Наш велосипед ещё стоит на углу, я видела, когда проходила мимо. На город неспешно спускался вечер. Солнце ещё не ушло за горизонт, но уже спряталось за домами. Тени легли на улицы, чтобы включить фонари. Мы поедем обратно в Фитхие, ответила Сайджи. Я сегодня звонила моему другу Мустафе, это единственный телефон, который я помню наизусть. Попросила спрятать нас на время, потом решим, как поступать. Для Ёзги это было неожиданным решением, простым, и сейчас ей показалось, что самым правильным, чего они ещё могли добиться здесь в измире. У них была мечта найти доктора, который поможет им завершить превращение окончательное. Но теперь без документов, без денег, в постоянном страхе быть пойманными, это стало невозможным. Как ты смогла позвонить? Где-то был телефон. Влад, на телефон, карту, у тебя же нет документов, вдруг спросил еёзьги. Сайжи посмотрела вокруг, то ли растерянно, то ли стыдливо. Достала из-за спины подобие маленькой дамской сумочки, открыла клапан и вытащила телефон. Чтобы нас по нему вычислить, нужно знать номер, но он на чужое имя. Человек, который согласился мне помочь, не знает, кто мы. К тому же, я держу его выключенным. Будем им пользоваться только в экстренных случаях. Но как? Как у тебя это получилось? Не думай, Валёзьги. Сажис спрятала телефон в сумку и положила её обратно за спину. Я не хочу об этом говорить, тихо произнесла она. Ёзги заметила, как на лице девушки на секунду проявились желваки. Хорошо, я не буду спрашивать. Йозги понимала, что арендовать машину они не смогут. Такси в Фетхие не поедет. Далеко. Можно было попытаться уговорить, деньги у них были. Долларов бы с лихвой хватило, и еще с лихвой бы осталось. Но это вызовет подозрения у самого водителя. Он может сдать их первым полицейским. Сейчас им нужно было опасаться всего и всех. «Как мы туда доберемся?» Автовокзал не вариант, если нас ищут, а нас точно ищут, то там и поймают. Я изучила все способы спасибо телефону, но так ничего и не придумала, с горечью подытожила Сайджи. Ёсги слышала, как её друг вновь стал женщиной. Это было странное ощущение. Она подумала, а что если бы в жизни Сайджи не было предательства, вероломства и изгнания, может быть, в её голову и не забрела бы идея стать мужчиной, нашла бы себе любимого человека, да тот же Мустафа. Ведь он до сих пор к ней тепло относится. Несмотря ни на что. А сейчас она потеряла всех тех, кто её когда-то любил. Не нашла никого, кто её полюбит. Сама Ёзги не в счёт. Она до сих пор не понимала, что чувствует Катмадже Сайжи. Она как будто стала его заложником. Помнила, что он обманом заманил её сюда. Не специально обманывал. Просто искал родственную душу, побитую, истерзанную. Но ведь она, Ёзги, не такая. Она по-настоящему другая, избалованная и капризная. Была. Пусть с корявым отцом, с матерью, помятой жизнью, но она всегда чувствовала себя в женском теле. Поверила, потому что хотела мужское причо, настоящее, любящее и не одно. Теперь они, две женщины, должны выбираться из беды, в которую загнали себя сами, своими руками, ногами и головой. «А что конкретно ты сказала Мустафе?» — спросила Йозге. «Что мы в беде, без документов и денег?» «Больше ничего?» Сайжи замолчала, посмотрела в опустевшую кофейную чашку. Ещё попросила прощения. За что? За всё. Ёзги достала деньги из кармана, чтобы расплатиться. Понятно, а он не сможет за нами приехать? Сайджи набрала воздух и отрицательно покачала головой. Я не спросила, но не думаю. Бросив деньги на стол, Ёзги встала, надела кепку, которую всё это время мяла в руках, подошла к Сайджи, наклонилась и приобняла её. Таня отпиралась, наоборот, прильнула и не хотела отпускать. Пойдём, сказала Ёзги. Уже темно. В июне хоть и длинный день, но чёрная ночь. Нам нельзя покидать город сейчас, когда мы не можем затеряться среди остальных и стать незаметными. Нам опять придётся спать где-нибудь под открытым небом. Сайжи послушно встала. Сунула сумку под левое плечо, правой рукой взяла ладонь Ёзги, крепко сжала её пальцы. Мы что-нибудь придумаем, спросила она. Придётся, задумчиво ответила Ёзги. Вряд ли мы сможем доехать до Фидхиены на велосипеде. Главное не попасться никому в руки. Она замолчала на секунду. Кстати, я тут думала, что если бы ты сдала меня в полицию, тебе бы ничего не было. Дала бы показания как свидетель, сказала, кто ты, откуда, твои бы документы нашли, тебя бы отправили домой. Сержан остановилась, развернула подругу, посмотрела ей в лицо и прошептала: Никогда так больше мне говори.